Глава 18 Лали. Эй. «Эй, серьёзно, Хома, мне это не нравится!» Ныл Крыкс, уминая обед так, что за ушами трещала. «Что тебе не нравится, аглоед? Так бы и пнуло, но я ж добрая местами. К некоторым. Время от времени. Каша с мясом!» «Чай из твоих драгоценных листочков, которые ты даже по праздникам ныкаешь!» Крыкс, обвиняюще ткнул в меня горячей кружкой. «Ешь молча!» Я поставила свою миску на стол и тоже села. «Может, я хочу перед выходом себя побаловать? На дело-то не шуточно идём. Лишиться головы там проще простого. И даже если преуспеем, никто не знает, когда мы домой вернёмся и вернёмся ли вообще». «Ты не поила меня этой травой, даже когда я в разведку к лагерю зверомордых ходил, а там помереть больше шансов было!» Пуще прежнего возмутился брат. «Тебя лопатой не убьешь, при том, что на халяву пожрать ты хочешь каждый раз, как высовываешь нос из норы!» Меня это уже начало порядком раздражать. «А этого твоего холеного и прилизанного, как шушпа, яйца, значит, жалеешь!» Фу! Ах, вот в чём дело. Я даже развеселилась немного. Иди сюда, я тебя поцелую, потом надаю по дурной заднице, и ты успокоишься, наконец. Последнее слово прилетело одновременно со смачным подзатыльником. Думаете, подействовало? Да сейчас. Крыкс даже башку в плечи не втянул, как обычно, только прищурился и заявил. А давай, целый только чур в губы, и когда твой гладенький сюда зайдёт сказал мес появляясь в дверях кухни. «Тебе не кажется, что получать внимание женщины, устраивая истерики и давя на шалость, это слегка отвратительно?» И улыбнулся. Так улыбнулся, что я пожалела о том, что когда-то решила натаскать его на хозяйские замашки. «Бить этого засранца имею право только я!» «Интересно». Желание схватить что-то тяжёлое и взрывчатое, чтобы бросить во врага и под шумок сбежать, будет просыпаться каждый раз в ответ на такую улыбку. Даже брательник притих, сделал вид, что разговор вообще не про него. «Разве ж я бью?» Теперь мезовое выражение лица стало более... М -м, спокойным и ироничным. «Морально тоже. Я хмыкнула в который раз, расслабляясь. У нас новости!» Иди садись за стол. И Куцира позови, неважно, что он программа. Пусть поклюёт. Вон там, миска в углу. Ты решила всё же озвучить те тайные сведения, что вы старательно от меня прятали всё это время? Как ни в чём не бывало, раскрыл наш великий заговор гость. Именно. Я кивнула со всевозможной невозмутимостью, мысленно пожимая плечами. Засёк, конечно. Но смысла тайных знаков не понял. Уже шушпанчик не сушка. Значит, у нас всё ещё есть небольшое преимущество. Короче, ни тебя, ни твои возможные склады не ищут. Роют явно под каких-то других зверомордах, которых называют швалью и предателями. При таком характере и манере поведения мне даже интересно, что надо сделать, чтобы вызвать такие эмоции у зверомордах. Наверное, что-то очень хорошее и добросердечное. Спасти мир, к примеру. Есть ли какие-то подробности? А, мы с Криксом переглянулись, а, поморгали в унисон и дружно заржали. Да сейчас. Выдавил сквозь смех брательник. Мера не спасает, ага. Всего лишь какой-то ништяк не поделили. У них это запросто. Кто захапал ресурс вперёд других, тот король шашпаний горки. А остальные снизу шипят и карабкаются, чтобы загрызть и самому захапать. Швали-предатели. Это они ещё мягко друг про друга, почти ласково. Ну и я не стал самые похабные матюки передавать, какими они своих противников величают. «И что ты думаешь, Лаля? Обратился ко мне Месс?» медленно отодвигая от стола табуретку и, садясь на неё, как на трон, закинув ногу на ногу. Нам эти местные распри на руку или наоборот могут серьёзно помешать. Я и правда перестала смеяться. Задумалась. Потом резюмировала. А чернуха их разберёт. С одной стороны, пока придурки заняты друг другом, есть шанс, что на нас будут меньше обращать внимания. С другой... Они ведь сейчас всё дно взбаламутят так, что перепечкам жарко станет. Под это дело не только мы можем свои делишки прокручивать. Таких ловких и умных много. То есть можно нарваться на кого угодно». «Да ерунда!» — усмехнулся Крыкс, откладывая ложку. «Нытьём-нытьём, а кашу всю выскреб. Миску почти и мыть-то не понадобится. Питомская привычка». Нас там разносолами и их количеством не баловали. Ты забываешь, что мы больше не будем шнырять по теням, притворяясь черношными спорами. Мы вон на вашем куцире-мантиграве двинем с помпой. Так что перепечка станет жарко в любом случае. И внимание нам обеспечено со всех сторон. То есть выдвинете. А я привычно тишком. Надо же за тобой приглядеть, чтобы выдернуть вовремя. Тишком? «Как тогда Месс с одним оператором-то? Его ж сразу раскусят!» — усомнилась я. «Лучше с одним, поверь», — вмешался гость. «Тебя достаточно хорошенько искупать и накормить им чтобы ты засияла и внешностью, и интеллектом. А вот твоего братца, увы, перерождение — и то не факт, что исправит. Он не сможет не отыграть правильно, не сдержать язык за зубами». «Чего?» Моментально и совершенно нелогично возмутился Крыкс. Чё сказал? Да я тебя самого за пояс заткну, если захочу. Правда, Лалли? <соспособление> я очень удачно воспользовалась засунутым в рот шушпаним яйцом. Дескать, жую, стараюсь, ничего более внятного сказать не могу. Если не будут заглядывать в антиграф, можно включить звукозапись. Месс в очередной раз полностью проигнорировал возмущение Крыкса. «Да даже одно из тех, что ты мне показывала. Тогда можно создать иллюзию, что внутри есть ещё несколько операторов и артефакт. Тут мы с Крыксом так дружно позеленели, что Месс ошморгнул. Что-то не так. Ты же сама мне несколько дней рассказывала, какие хозяева мерзкие и распутные твари». «Давай ты с такими предложениями как-то доеды!» Слегка отдышавшись, выдавил брательник. «А то чуть всю кашу обратно в миску не вывалил». «Воспоминания нехорошие, — нехотя призналась я, — тоже старательно дыша ртом. К нам в питомник приезжали такие. Оставляли антигравы возле забора. Откуда и звуки доносились, и запахи, и даже иногда запчасти вываливались». «Не антиграва, запчасти». «Совсем не антиграла добавил Крыкс, на что гость медленно и угрюмо кивнул. А потом брательник взял и ляпнул. «Мы б, может, так и не тошнились, если б нашего старшова как-то раз в такой антиграф не забрали и не увезли под музыкальное сопровождение». «Хотели меня!» Воспоминания сами напрыгнули, как притаившаяся чернуха из-за бархана неожиданно и сразу утопив помаковку. Старшую успел отпихнуть за кост, а сам привлёк к себе внимание. «Тихо!» Крыкс перебрался со своей табуретки мне за спину, обнял обеими руками за плечи, прижимая к себе и «Ты не виновата. Они всё равно забрали бы кого-то из старших вместе с тобой. Я бы вообще один остался. Эй!» «Сгинул бы к чернухам!» «Всё правильно!» Ура! Над нами заурчал куцир, и я снова почувствовала его тёплое дыхание на затылке. Он дул так сильно, что аж сквозь скрыкся. Тепло, спокойно, и мышцы, сведённые судорогой, тут же стали сами расслабляться. «О!» — сказал брательник. «Это чего? Чего он делает?»